«Жуткая история», — согласилась я, когда пассажиры замолчали. «Не каждый родитель такое вынесет, действительно». «Так что же дальше?» «А что дальше?» — удивился мужчина. «Дальше все как у людей. Похоронили парнишку, посудачили и забыли б скорее. Наверное, если б не отец. Говорю вам, Иван после этого сам не свой. А мать? Так Людмила всего два месяца и прожила здесь после похорон-то, а потом и собрала манатки». В сестре уехала, в Киев. У той трое ребятишек мал, мало-мало-меньше, так, может, около них, говорит Аттаю. И то, так подумать, разве ж муж ей теперь поддержка? А что с отцом приключилось? С Иваном, спросила я, раз уж, наверное, в десятый. Дочка, ты вон у того домишки с красным крылечком остановись? Будто не слыша меня, ответил мужичонка. Приехали мы. Спасибо за помощь. А то, ну, значит, гляди, это действительно. Давай, мать, выгружайся. Оба они упорно избегали ответа на вопрос. А что же такое случилось с отцом Вадика, который по староушкиному вражению двинулся с гнёзда? Как только я поравнялась с указанным домом, супруги выкатились из машины, забрали свои сумки и поспемили к калитки, больше ни разу на меня не оглянувшись. Что ж, не хотите говорить, не надо. сама узнаю. Я развернула Фольксваген и поехала в обратную сторону, обдумывая по пути только что услышанное. Итак, мальчик покончил с собой после ссоры с отцом. Страшная и нелепая своей бессмысленностью смерть, но ничего детективного в ней нет, и ничего сверхъестественного тоже. Обычный глупый подросток поссорился с отцом, вообразил, что тот ущемляет его непомерно большое человеческое достоинство. Да и полез в петлю. Я не психолог, но любой психолог подтвердит, что скорее всего, этот Вадик хотел просто попугать родителей, но не рассчитал свои силы, не подумав, что сам не сможет выбраться из петли, тем более что она, наверное, затянулась мгновенно. Раздумывая над всем этим, я тем временем подъехала к дому Паниных. Большие, сработанные в русском стиле деревянные ворота были по-прежнему распахнуты настежь. Вокруг не было ни души. Ни было ни души, ни по ту сторону ворот. Только худющая, изрядно потрепанная жизненными обстоятельствами кошка прошмыгнула мимо меня в щель между досками сарая, когда я пересекла захламленный неубранный двор, производивший впечатление о большой свалке. То тут, то там валялись ржавые ведра, грабли, предметы домашнего утра и, и пришедшие в абсолютную негодность, столярные инструменты. Из-за стены дома виднелась часть огорода. Его тоже не обрабатывали. даже вряд ли что-то там сажали этой весной буйные заросли сорняков пробивались даже сквозь стены надворных построек а у самого дома на козлах для пилки дров рядом с собачьей будкой стоял гроб самый настоящий новенький обитый красным кумачом с чёрными рюшами по всему периметру крышки и бортов замирев от неожиданности с минуту я смотрела не мигая В голове с бешеной скоростью сменяли друг друга мысли. Гроб? Почему гроб? Ещё один гроб? Кто же умер на этот раз? Неужели сам хозяин? Но ведь он жил один. Кто тогда положил его в этот гроб? Кто наконец купил дамовину? Кто обмывал и обрезал самого покойника? И, кстати, надо ещё убедиться, что в гробу действительно есть покойник. Мерка кошачьей походкой, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг, я приблизилась к гробу. Было тихо-тихо. Сделав несколько глубоких вздохов, чтобы привести нервы в нормальное состояние, я сперва приподняла, а затем осторожно сняла крышку и поставила её на землю. Глубокий старик с белой головой, землистой кожей и тонкой морщинистой шеей, на которой выделялся острый кадык, лежал в этом гробу. Одетый в идеально отутюженные брюки И серый свитер. Он покоился на спине, сложив на груди руки и смотрел на меня ясным взглядом голубых, удивительно молодых глаз. "Кто вы?" спросил он слегка скрипучим голосом человека, который давно ни с кем не разговаривал. "А вы? Я хозяин этого дома. Иван Панин". "Да. А откуда вы знаете?" Сказать, что была удивлена, значит ничего не сказать. Я знала, старички, которых я подвозила в своей машине, сказали мне об этом, что отцу Вадика Панина всего 45 лет. Передо мной же лежал в гробу очень старый человек. Таких седых волос не было даже у моей тёти Милы, а ей же, слава богу, за 50. Э, приятно познакомиться, ляпнула я первую же глупость, которая пришла в голову. А что вы тут делаете? Жду. Просто тветил он. Кого или чего? Тебя? «Ну как?» «Лежу, жду тебя. Ты же пришла? Ну вот, значит, знала». «Знала что?» «Как тебе тут будет удобно. Хочешь сюда?» Он манил и манил, ласково улыбаясь и загадочно мерцая в сгущавшихся сумерках глазами. «Я не суеверна и не боюсь ничего, что в народном понятии ассоциируется с потусторонними мирами и нечистой силой, но все-таки мне стало не по себе». Ваня, боже мой, опять. В ворота вбежала растрёпанная женщина в линялом байковом халате, наверное, соседка. Подбежала к Панину, она рухнула перед ним на колени прямо в пыль. Ванечка, бедный, с огромным сочувствием сказала соседка: "Вот уж доля у него, врагу не пожелаешь". А тело Панина уже содрогалось в эпилептическом припадке. Совместными усилиями мы разжали у зуба эпилепсика и просунули между ними щепку, чтобы он не прокусил себе язык. Что это с ним? Да почти всегда, когда кто-то незнакомый во двор зайдет. Раньше чаще бывало. Врачи приходили, работники Сабеса, мы, соседи, просто навестить. Ведь Ваня, как только сына похоронил, вроде бы умом тронулся. От него ведь и жена уехала, не могла мужу смерть Вадика простить. А он ни в чем не виноват, если разобраться. Сперва тихий-тихий был. Ходил тут по двору кругами, бормотал что-то. Потом слышим — молоток стучит. Пила работает. Гроб начал делать. Кому? Для чего? Непонятно. Бригаду вызвали, увезли его. Два месяца в психушке продержали. А потом выпустили. Мест нет. В платное отделение не берут. Кто за него заплатит? Врачи сказали, он социально не опасный. Ничего себе не опасный. Он же меня в гроб хотел уложить. Это мания у него, понимаете? Мания такая всех уложить в гроб. Ну сдвинулось что-то в голове, как Вадиков в гробу увидел. Теперь считает, что все люди должны так, чтобы его сыну на том свете скучно не было. Поэтому и перестали люди к нему ходить. Кому это понравится? Только я вот иногда заглядываю, да и то не часто. «А что же он ест?» — спросила я, с удивлением разглядывая худое лицо. «Иногда я что-то приношу. Да и пенсии у него по инвалидности. Потом, говорят, в доме какие-то запасы остались. Да вы не бойтесь. Пропасть не дадим. Я Ванечку не оставлю. Сосед он мне. Двадцать пять лет стенка к стенке прожили». «Ну что ж, оставлю его на ваше попечение. Только знаете что? Помогите договориться, чтобы его приняли обратно в психиатрическую лечебницу». Она покачала головой и снова наклонилась к панину. Нет, этот несчастный больной человек тоже не может быть убийцей, думала я, снова сидя за рулём фольксвагена и держа курс на клуб железнодорожников Меридиан. Там сегодня должно состояться собрание членов секты Новое жатво. Конечно, приписать убийство дитя и сумасшедшему проще всего, да и кому-то это, наверное, было бы выгодно. А настоящий убийца хитёр. Он следов не оставляет и действует очень расчётливо. Но где его искать?